Глава 61. Пропал мужчина, зовут Владом. Понедельник, 24 апреля 2023 года. 10.00. Лиза. Он не пришел. Не знаю, зачем надел ужасно неудобные каблуки, зачем нужно было напяливать на себя это платье, к чему макияж. Я прождала его в пекарне все утро, как последняя дурочка. Вздрагивала от прихода каждого нового посетителя. Только и делала, что пялилась на дверь. Он не пришел. Обиделся? Передумал за мной ухаживать? Надоело? Может быть, получил, что хотел, и сделал ручкой? Даже не один раз получила целых три видно ему хватило а мне вот нет совершенно недостаточно до да обидного мало хочется снова почувствовать на себе его крепкие руки вдохнуть его запах пииться губами в его губы все эти годы я будто спала, а теперь проснулась и тело требует своего требует настойчиво неумолимо да я понимаю Сама не позвонила ему, как он просил. Но не потому, что не хотела, а потому что... Трусиха. Да к тому же еще и дуреха. Причина моего молчания совершенно банальная. Я так и не придумала, что сказать. Боялась, что задрожит голос, и я ни слова не смогу вымолвить. Написала несколько возможных речей, но когда перечитывала свою писанину, Она неизменно казалась мне глупой, детской. Помню то далекое время, когда мы с Владом жили вместе. Тогда я тоже боялась ему звонить. Точнее, он частенько рявкал на меня по телефону, потому что был всегда занят, и я старалась избегать разговоров по мобильному. И если и звонила, то все, на что меня хватало, промямлять что-нибудь невразумительное. Не хочу так больше. Хочу, чтобы он воспринимал меня уверенной в себе, хваткой, такой, какая я сейчас. Поэтому так и не решилась позвонить. Трусиха. Однако я была уверена, он обязательно зайдет в пекарню утром, как делал это всю прошлую неделю, тогда бы и пообщались. Но нет. И тут просчет. Скорее всего, он не пришел, потому что я не позвонила. Громко вздыхаю. В который раз за последние три дня достаю телефон, кручу его в руках и так и эдак. Вдруг получаю сообщение. «Привет, моя драгоценная девочка. Ты мне так и не позвонила. А что, если я тебя наберу? Номер не заблокируешь?» В эту самую секунду бегу к двери, меняю табличку с открыто на закрыто, усаживаюсь за столик и набираю номер великана. «Почему ты сегодня не пришел за кофе?» Этот вопрос выпрыгивает из меня, как черт из табакерки. «Тогда же, Влад, тебе что, больше не нужен мой кофе? Или ты больше не хочешь меня видеть?» Льется из трубки ее обиженный голос. «Вот тебе на!» Приплыли. «Теперь она недовольна, что я не пришел. Маленькая моя, мне нужен и твой кофе, и ты сама, в первую очередь, но я не в Краснодаре!» Она тут же замолкает за тысячу километров. Слышу, как в ее голове жужжат мысли откидываюсь на спинку офисного кресла, говорю спокойным тоном. «Прежде чем ты что-то там успеешь себе придумать, объясняю, мне срочно нужно было уехать в московский филиал». «Что случилось?» — тут же спрашивает она. «Так, небольшие проблемы». Сам усмехаюсь своим же словам, как аккуратно сказал. Совсем крошечные, прямо-таки... Микроскопические неурядицы. Взорваны четыре цеха, работа завода встала надолго, убытки колоссальные, пострадало больше дюжины человек. Повезло, что взрывы произошли в пересменку, обошлось без смертей, иначе все закончилось бы совсем печально, и пострадавших было бы больше в разы. «Хорошо, что я не сэкономил на страховке». Она покроет затраты на ремонт, закупку нового оборудования, стоимость лечения пострадавших. Но никто не восполнит нам потерянную прибыль, как и затраты на компенсацию, которую мы с отцом решили выплатить рабочим за простой. Люди не виноваты, им надо что-то есть, платить по счетам у многих семьи. В общем, небольшие проблемы обошлись нам в копеечку. Но главное даже не это. Виновных все еще ищут. Следователи утверждают, что бомбы были собраны частными умельцами. Возможно, работала какая-то организация. Таких спецов даже в Москве не слишком много. Полиция и наша служба безопасности активно занимаются поисками, но с результатами пока не густо. Вряд ли эта информация хоть сколько-нибудь успокоит мою кореглазку. Не хочу ее волновать. Лизонька, я всё улажу, поверь мне, пожалуйста. Как скажешь. Ух, эта фраза в стиле Лизы. Той самой. Послушной, милой девочке, какой она была раньше. Мне безумно приятно, что ты обо мне думала, милая. Тут же подмечаю, ты же думала обо мне? Думала. Всего одно короткое слово, но сколько в нем тепла, сколько смысла. Аж до костей пробирает. Очень хочу позвать Карегласку в Москву, но уже как-то звал. Не очень-то она захотела ко мне лететь. Кроме того, совершенно не хочу ею рисковать. А в свете последних событий здесь не слишком-то безопасно. лизенька я как только дела улажу, я сразу к тебе. Ты будешь ждать? Буду. В этот самый момент понимаю истинный смысл выражения «когда за спиной растут крылья».